Глава вторая. К утру влажный южный ветер усыпал доки скользкими водорослями. Я крепко сжала руку Зоси, и мы поспешили по пристани, мимо рыбаков, разгружающих свой лов, и матерей, целующих сыновей моряков перед отплытием. «Жаник, гляди!» — воскликнула Зоси, указала на паром, идущий в порт. «Это наш или нет?» Трудно сказать. Четыре года назад, после маминой смерти, Я потратила баснословную сумму на то, чтобы переправиться в этот город из-за линьи, нашей маленькой деревеньки, расположенной выше по побережью. Дорога заняла 5 дней. Зося предавалась мечтам о всяких безделушках, которые накопит себе в дюрке, о кружевных перчатках без пальцев, о полосатых баночках с розовым кремом, которым ее мазала маман. А с моих губ не сходила улыбка». Я верила, что моя жизнь вот-вот забьёт ключом. Но стоило нам сойти на берег, и сказке пришел конец. На пристани толпились люди. Зосе было всего девять, и я не отпускала ее от себя ни на шаг. Тогда-то я вдруг отчетливо поняла, все, кто мне дорог, или погибли, или остались в оленьи. А мы попали вдвоем в чужой город. И все из-за меня. Отъезд был ошибкой. Последние месяцы я старательно копила на возвращение в Оленьи. Учитывая, как мало получалось откладывать, мне даже думать не хотелось, сколько времени уйдет на сбор нужной суммы. А вот если устроиться в отеле, глядишь, и удастся вернуться домой на несколько лет быстрее. От этой мысли перехватило дыхание, и живительные, золотые воспоминания о доме накрыли меня с головой. Я чувствовала под ногами неровную мостовую, по которой бегала ребенком, объявившись клубники, собранной с пышных летних кустов. Пошевеливайтесь! рявкнула бледная женщина с накидкой из выдры в руках и отвлекла меня от мыслей. Она обошла нас, стараясь выдержать дистанцию. Зося подцепила несколько дырочек на своем платье самым лучшим из всех, что были. Она, наверное, решила, что мы из-под причала вылезли. Все сегодня такие нарядные. Я сняла свою помятую лиловую шляпку. Выглядела она жутко старомодно, но ничего лучше не нашлось. Я наклонилась и надела ее на голову Зосе точно корону. «Самые нарядные тут мы, мадам!» объявила я, и сердце радостно подскочило при виде ее улыбки. «Прибавим шагу, сам метрдотель ждет нас на чай!» Мы прошли мимо доков и углубились в город. С карнизов домов свисали целые гирлянды фиолетовых флажков, а каждый порог украшали зеленые и розовые гвоздики. Такого пышного празднества я еще не видела. И все в честь отеля. «Сколько же тут народу!» Зося хихикнула, когда мы завернули за угол по соседству со знаменитым проулком. «Даже ног своих не вижу!» Я дёрнула ее от большой толпы, спешащей нам навстречу. «Смотри вперёд!» А не то твои хорошенькие ножки кто-нибудь отдавит, сама же потом будешь жаловаться. Зося закружилась на месте. Не буду, ничего не испортит мне настроение. Не хватало еще потеряться, проворчала я. Одна мысль о том, что толпа может нас разлучить, всегда будила во мне тревогу. Охота тебе все веселье портить. У меня ведь есть правило до обеда никакого веселья, шутливо напомнила я. Ты это всерьез? «Пойдём уже», — сказала я и потащила ее за собой на площадь, где выступали уличные актеры в атласных сорочках и масках из папье-маше. Зося отшатнулась, когда навстречу ей выскочила одна из актрис. Из-под маски у нее лились точно слёзы, стройки алой краски, и она распевала песенку «Как-то раз семинар колдовство применил и жену в погребальный костер обратил. Он ей выжег глаза, он ей кости спалил, и, бедняжки, конец наступил». Мне не раз доводилось слышать эти строки. Про семинаров по-прежнему слагали сказки и песни, хотя в этих краях их давно никто не видел. За минувшие десятилетия они редко напоминали о себе, и люди перестали бояться опасной магии. Теперь она пробуждала скорее любопытство, и вердоньерские обычаи заметно смягчились. Отель только усиливал интерес. Людям так хотелось испытать магию на себе, что они позабыли о страхе. Так путник смело шагает по полю, не думая о том, что его может убить разряд молнии. «Как думаешь, увидим мы сегодня семинара?» — спросила Зося. «Надеюсь, только внутри, там, где хозяин всех обезопасит». «Он, наверное, красавчик». «Для тебя все равно староват», — проворчала я, легонько щелкнув ее по носу. «Пойдём». Вскоре мы поравнялись с двумя смуглыми мужчинами. На губах у них играла восторженная улыбка. Каждый сжимал плотный конверт. «Приглашение!» «В этот раз шесть победителей!» — крикнул кто-то. «Они уже выбрали победителей?» Я побледнела. «Условия конкурса мне нравились. Они ведь давали надежду всем. И все таки я ощутила укол зависти, от которой не получалось отмахнуться». Не успела я ступить и шага дальше, как Зося дернула меня за рукав, да так сильно, что едва не оторвала мне руку. «Ай! Гляди-ка!» — она указала куда-то в сторону. И тут я увидела отель. Выглядел он так, точно всегда стоял в узком проулке между домом аптекаря Ришелье и чайной. Обшитая узкими досками, единственная башенка с окнами поднималась на пять этажей в высоту. вскидку в ней могло уместиться от силы десять крохотных комнатушек. Над входной дверью висела табличка, чересчур нарядная для скромного здания. На ней кусочками жемчуга было выложено два слова «Отель Манифик». «Ну и ну», — разочарованно протянула я. На вид отель оказался совсем невзрачным. На самом верхнем этаже было единственное круглое окно, вдвое больше остальных. а на нем разместилось несколько суккулентов. Какие счастливчики, вот только непонятно, как они там оказались и как путешествует сам отель. Поговаривали, что отель посетил все уголки мира. В географии я разбиралась неплохо и знала, что Вердан — самая крупная страна на континенте, граничащем на севере с высокими горами Скаади, а на востоке — с притом, овиваемым всеми ветрами. А вот за его пределами встречаются страны побольше, и океаны, что омывают далекие края. Мир огромен и настолько разнообразен, что просто уму непостижимо. И все же этой невысокой постройки удалось его пересечь. Мы с Зусей обе вздрогнули от женского возгласа. «Это же хозяин!» У двери стоял юноша. «Я видела, как он приглашение раздавал», — продолжала женщина. а первая счастливица даже розы вручил, когда она внутрь входила. «Какой красавчик!» — ахнула Зося. Я так и знала. Я сощурилась. В лучах яркого солнца метродотель блистал, как только что отчеканенный серебряный дублон. Одет он был в черную ливрею, и на ее фоне его светлая кожа казалась почти белой. Безье была права. Величайший семинар мира был моим ровесником. Ему никак нельзя было дать больше 19, на худой конец 20, Он был поразительно юным. Или только казался. Однако сумел заколдовать целое здание, сделать так, чтобы в его стенах семинары-прислужники могли колдовать без всякой опасности для гостей. «Добро пожаловать!» Митродотель выхватил из воздуха тюльпан и вручил пожилой смуглой даме, которая торжественно вошла в отель, прижимая к себе приглашение. «Очень рад, очень рад», — сказал он бледной молодой женщине, тоже с конвертом, а после добавил, обращаясь к ее дочке, «Чудесная шляпка, мадемуазель». Обе гости скрылись за дверью, а за ними последовала пара мужчин с восторженными улыбками. Метер дотель прочистил горло. «Спасибо всем, кто пришел. Ждем вас в следующий приезд». Он элегантно поклонился, а когда поднялся, в его длинных пальцах появился букет лилий. Он подбросил его в воздух. Цветы превратились в птичек, которые рассеялись блестящим фиолетовым дымом. Стоило им только захлопать крыльями. Когда я отвела от них взгляд, метрдотеля уже и след простыл. Удивительно. Там, где он прежде стоял, теперь протянулась веревка, загородив вход. На ней висела табличка «Только для гостей и персонала». «Как думаешь, собеседование проводят внутри?» — спросила Зося. «Не знаю, но сейчас выясню». Я скользнула по табличке взглядом. Уж заглянуть внутрь одним глазком наверняка получится. «Жди меня тут». Растолкав толпу, я поднялась по ступенькам и поднырнула под веревку. На лакированной чёрной двери были выгравированы слова «Лё Монтантье. «Целый мир». Эти слова цепляли, так и манили войти. Я распахнула дверь, но не смогла ничего толком разглядеть. Шагнула вперед и врезалась в стену. Отпрянув, я провела кончиками пальцев по невидимой стене. Выяснилось, что вход забран стеклом или чем-то очень на него похожим, во всяком случае, мне так показалось. И тут вдруг чья-то рука потянулась ко мне и схватила за запястье. Я вскрикнула и увидела перед собой молодого швейцара. Я удивленно захлопала глазами. Дверной проем оказавшийся стеной. Мальчик прошедший сквозь нее. Что за чудеса? Хотя нет, для мальчика швейцар был чересчур высок и крепок. Под ливре ей угадывались мышцы. Если метрдотель был бледен как мел, этот юноша напротив. Кожа у него была теплого медного оттенка. а карие глаза с любопытством смотрели на меня. «Чем могу помочь?» — спросил он на вердоньерском с акцентом, которого я прежде ни разу не слышала. Я посмотрела на отель, припомнила все те атласы, которые я разглядывала в гостиной Безье, кусочки суши, которые я обводила кончиком пальца. Удивительно, что такое старое здание выдерживало долгие путешествия. «Где вы были вчера?» — спросила я. в минуте пути отсюда коротко ответил юноша а когда я стала ощупывать стену он захлопнул дверь внутрь можно только гостям и персоналу ах да так ведь было написано на той дурацкой табличке а где проводят собеседования хочешь собеседоваться в отель он явно удивился и меня это рассердило я смерила его мрачным взглядом а что незаметно дверь неожиданно распахнулась и мы оба подскочили. Наружу высыпала горстка гостей. Впереди шла смуглая невысокая девушка. На ее шее синело лазуритовое ожерелье. За ней шел еще один гость, такой бледный, что в лучах летнего дюркского солнца он рисковал мгновенно обуглиться. Они смеялись. От них исходил сладковатый аромат, от которого у меня едва не подогнулись ноги. Чем это пахнет? Жасменовым десертом ничего необычного. Вот уж не скажи. Мне захотелось съесть этот аромат. До того он был аппетитным. Звучит интересно, а откуда он? Пардон, но я спешу. Нет у меня сейчас времени на глупых девчонок. Что-что? Что слышала? С ухмылкой сказал он и попытался протиснуться мимо меня. Пробраться в здание без чужой помощи я не могла. а швейцар был единственным человеком из отеля, которого мне удалось встретить, не считая хозяина. И хотя ему удалось страшно меня разозлить, я схватила его за руку. «Где проводят собеседование?» «Я занят, что тут непонятного?» «Тогда поскорее ответь на мой вопрос». Он внимательно посмотрел на меня, потом скользнул взглядом по улице. Я постаралась проследить, что же он ищет, но кроме толпы ничего не увидела. «Швейцар убрал локон, упавший мне на шею, и у меня перехватило дыхание. На твоём месте я бы пошел прямиком домой, сделал бы вид, что отель вовсе не появлялся», — тихо произнес сон, А потом скользнул мимо меня и потерялся в толпе». Глава вторая.